Глава 25. Третий лишний. Сейчас. Эдриан шел домой. В сознании крутились изложенные Фрейзером и Брауном сенсационные открытия, проносились мысли о Байрин Грей. Хотелось с кем-то поговорить, согреть душу. Подойдя к маленькому магазину на углу своей улицы, увидел, как продавщица Ева что-то делает в витрине. «Хорошая девушка. За последние месяцы они успели подружиться». Эдриан часто заходил к ней, чтобы поболтать о пустяках, а иногда даже сидел, глядя, как Ева работает, и чувствовал себя легко и уютно. Он остановился напротив витрины. Магазин уже закрылся, и теперь Ева наводила порядок на полках. Казалось, она никогда не уходила. Осматривала каждый пакет, каждую банку, сверяла даты, красиво расставляла товар. Эдриан негромко постучал в витрину. Ева вздрогнула, обернулась и отперла дверь. «Одна?» — спросил он. «Да, Диме уже ушел домой». Она заметно нервничала. «Хочешь что-нибудь купить?» «Нет, просто вышел прогуляться. Пойдешь со мной?» Ева на миг задумалась, взглянула на часы. «Хорошо, пойдем». Скрылась в глубине и вскоре вернулась в большом пальто, явно с чужого плеча. Эдриан радовался холодному ветру. День прошел в душном помещении. Пришлось просматривать материал с камер наблюдения и звонить людям, мелькавшим в кадре вместе с Бриджит Рейд. Все напрасно. Лучше погулять, чем в очередной раз напиться. Они пошли по улице. Эдриан любил проводить время с Евой, однако почти ничего о ней не знал. Говорила она мало. Как это его характеризовало? Может быть, именно такого общения он и желал? Не любил оставаться в одиночестве, но в то же время о серьезных отношениях сейчас не думал. Хотел чего-то простого, дружбы. Недалеко от его дома начался дождь, капли становились все крупнее. Эдриан взял Еву за руку и зашагал быстрее. Еще сто метров, и они уже бежали к железнодорожному мосту. Вокруг вовсю хлестал дождь. Ева широко улыбалась и моргала, пытаясь смахнуть повисшие на ресницах капли. «Прости!» — воскликнул Эдриан. «Не надо было приглашать на прогулку, когда нависли тучи!» «Люблю дождь!» Она улыбнулась и выставила руки под дождь, пытаясь поймать струи. «А что еще любишь?» Эдриан посмотрел с интересом. Ева совсем не походила на других людей. Такая простая, естественная, искренняя. «Люблю читать книги, иногда люблю рисовать». «И что же рисуешь?» Главным образом лица тех людей, которые заходят в магазин. «А меня когда-нибудь рисовала «Да, еще до того, как мы подружились». «А мы друзья?» — Эдриан улыбнулся. «Больше не могу тебя рисовать, потому что теперь хорошо знаю». «И что же обо мне знаешь?» «Знаю, что ты лучше, чем сам о себе думаешь». Сквозь шум дождя Эдриан услышал вдалеке неясный гул, ощутил под ногами едва заметную вибрацию. Повернулся к Еве. «Дай-ка руку». Она протянула мокрую ладошку, холодную и маленькую, намного меньше его ладони. Эдриан подвел ее к стене, приложил к красным кирпичам руки, и ее, и свою. Пришлось немного подождать, а потом над головой помчался поезд. Прежде чем состав успел проехать, Ева отдернула ладонь, в глазах мелькнула тень воспоминания. Вибрация чем-то расстроила, не хотелось спрашивать, чем именно. «Пора возвращаться», — она поежилась, — холодно. Они быстро пошли обратно к магазину. Почти всю дорогу Ева не поднимала головы и молчала. «Хочешь зайти и выпить кофе?» — спросила торопливо, отперев дверь. «Если можно стакан воды». Эдриан вошел следом. Пить он не хотел, но и не хотел сразу уходить. Что-то явно ее огорчило. Он чувствовал себя виноватым. Сел на высокий табурет и подумал, что не слишком отличается от тех пьяниц, которые регулярно наведываются в секцию алкоголя и весь день делятся с Димми своими невзгодами. «Ты сегодня работал?» — спросила Ева. «Работал, но об этом запрещено говорить. Никогда не спрашивал, почему ты допоздна задерживаешься в магазине. Не чувствуешь себя одинокой? Люблю оставаться одна. Иногда лучшая компания — это ты сама». «О, мне уйти?» Эдриан встал, и она улыбнулась. Хорошо, приятно снова увидеть ее улыбку. Нет-нет, вовсе не это хотела сказать. Просто порой быть одной лучше, чем с кем-то. Попался плохой парень? Да, поэтому я здесь, сюда он не доберется. Эдриан посетил немало семинаров по домашнему насилию, да и на отношения родителей насмотрелся достаточно, чтобы не продолжать расспросы. Сидел, потягивал воду и смотрел, как Ева работает. «Очень тяжело это слышать. Если когда-нибудь захочешь поговорить...» Она улыбнулась и продолжила наводить порядок на полках. Дождь стих, а вскоре Эдриан понял, что злоупотребляет гостеприимством. Ева явно погрузилась в собственные мысли. Он взял с прилавка мокрый пиджак и направился к двери. Не зная, куда себя деть, решил пораньше лечь спать.